Глава восьмая. Теория мультиверса. В Пермь прилетели 15 апреля в три часа дня. Пока пересаживались на вертолет и перегружали все необходимое для экспедиции, а потом летели на турбазу «Советская», Дорохов почти не общался с помощниками и смог поговорить с ними и двумя физиками Платовым и Амнуэлем только по прибытии. Собрались после ужина у него в палатке – подготовленный Куницным, который прибыл на базу раньше. Апрель в Приуралье вовсе не весенний месяц, что и доказал снегопад, обрушившийся на городок исследователей района вторжения инопланетной жизни. Но в палатке работал обогреватель, и было тепло. Куницын сэрудил всем кофе, прихватив с собой кофе-автомат, и мужчины расположились вокруг треугольного пластикового столика, на котором стоял открытый ноутбук Дорохова. и бокс для дисков. Генерал успел переодеться в домашнее: белая футболка с надписью на груди СССР, без рукава, спортивные штаны. Остальные сняли куртки и сидели в рубашках. Хуницинь в зелёной платов в серой с стоячим воротником, а Менуэль в комбе по моде милитари. По сути, он в этой компании казался единственным военным, будучи сугубо гражданским лицом. Через несколько минут К четвёрке присоединились ещё двое: полковник Савкин уже в настоящей полевой форме с полковническими погонами и Ельвинцов, майор спецназа Оберег, которого Дорохов, помня профессиональную работу майора месяц назад, присоединил к группе. С момента возвращения воздушного шара из мира большого леса физиков не трогали и объяснений по поводу удивительных контактов с вселенных, связанных иномирянами с них не требовали. Взяли только обязательства по сохранению тайны феномена, проявившегося сначала в африканском Баире и получившего продолжение недалеко от Перми, на территории базы отдыха, с горячими минеральными источниками, не замерзающими даже зимой. Пока в верхах спецслужб шли перестановки и ломались копья, кому заниматься контактами с параллельной вселенной, с Платовым Дорохов тоже не общался – Тем более, что его сразу же после возвращения отстранили от расследования в Перми, а потом и вовсе едва не отправили в отставку. Но директор ФСБ имел на этот счёт иное мнение и встреча в его кабинете решила проблему. Официально феноменом Иномириан занимались теперь военные под командованием министра обороны, который не боялся вопли российской, а также зарубежной общественности. А право допуска иностранных экспертов и специалистов из народа к исследованию инопланетян. Кроме того, к этому процессу были привлечены и лаборатории ФСБ под управлением Вединеева, в которых работали уфологи, биологи и физики, давно занимавшиеся исследованием аномальных явлений природы. Таким образом, группа Дорохова подключалась к работе большой экспедиции как резервная, но именно её члены Бывали в мире большого леса и знали, что и где надо искать. И только они имели допуск формата АА, позволяющий им не отчитываться ни перед кем, даже перед министром обороны. Сильно подпортило настроение Андрея Тарасовича поведение генерала Тачирина, чей сын остался в большом лесу. Генерал, уверовавший в свою исключительность и связи, поднял бучу, обвиняя Дорохова и его людей в том, пренебрежение к жизни людей, брошенных на произвол судьбы. Министр обороны встал на его сторону. Скандал докатился до администрации президента, а потом и до самого президента. Можно было ожидать чего угодно, если учесть, что в большом лесу осталась и племянница президента Вероника Соловьёва. Однако ширию каким-то немыслимым образом удалось погасить пожар. и объяснить президенту истинную причину оставления лейтенанта Тачирина на произвол судьбы. В результате чего Дорухову удалось вылететь в Пермь с группой численностью в 12 человек. В неё же вошёл и пилот аэростата Коле Галкин, ювелирно управляющий воздушным шаром. До приезда Дорухова Куницын сумел добыть новое оборудование для аэростата, в том числе вентиляторы помогающие шару маневрировать на больших высотах. Балон, его оплётку и герметичную кабину отремонтировали, и теперь аэростат мог подниматься на высоту до 18 км в поисках иномирианы, входа в тоннель, соединяющий вселенные. Итак, товарищи офицеры и примкнувшие к ним оглядел компанию Дорохов после окончания кофе-пития. По делу Мои парни запускали дроны. Андрей Тарасович бросил взгляд на Савкина, тот кивнул, но безрезультатно. Ни один беспилотник не провалился в Дору и Номиряны и ни исчез. Означает ли это, что Иномиряна исчезла окончательно? Нет, проворчал Платов, отпустивший бородку. Вполне может быть, с улыбкой проговорил Илья Аменуэль, обладавший роскошной Эйнштейновской шевелюрой. Блатов с сомнением посмотрел на него. То, что беспилотники не обнаружили инамериану, ещё не говорит о том, что она сколлапсировала. Первый её лепесток выслан над бассейном с минералкой на высоте 200 м, второй на высоте 11 км. Возможно, есть и третий, ещё выше. Не возражаю, коллега, стоит поискать, тем более что ничего другого не остаётся. Я внимательно ознакомился с отчётами ваших экспедиций, Андрей Тарасович, и очень огорчён, что мне не удалось побывать с вами в Брани Большого Леса, Дорохов хмыкнул, посмотрев на Платова. В Брани у него копенгагенская школа, сказал Платов с таким выражением, будто он осуждает коллегу. Поэм теории мультивселенная представляет собой пакет мембран разной размерности. В обращении специалистов мембрана превратилась в брану. Мы, к примеру, живём в три бране, где развёрнуто три пространственных измерения. Брана большого леса содержит неисчислимое количество измерений. 3 и 14 сотых, кивнул Аменуэль. Очень интересное допущение, требующее доказательств. Я же давал вам мои расчёты, сказал Платов. Мне хотелось бы кое-что уточнить. Подождите, остановил физика Дорохов. Количество измерений Вселенной большого леса меня волнует мало. Илья Павлович, поскольку вы специалист в области метатеории мультивсерса, не поделитесь своими умозаключениями о нашей ситуации, что собственно произошло? Разрешите начать издалека. А лучше поближе, буркнул Савкин. сухолицей с колючими серыми глазами, наука для которого была шарадой, мешающей жить. Хотя снабженцем он был отличным, и распоряжение вышестоящего командования выполнял качественно и в срок. «Можно и поближе», — не стушевался Амнуэль, «мета-теория мультиверса, как вы изволили выразиться, или Большой Вселенной, пока еще находится в разработке. Она предполагает, что Большая Вселенная — содержит бесконечное количество ветвящихся в каждое мгновение вселенных типа нашей и вовсе не похожих на нашу. Есть целые классы таких многомирий: Эвереттвская, Барберровские, инфинитные, ландшафтные. Дорохов поднял руку. Извините, Илья Павлович, классификация ваших многомирий нам тоже ни к чему. Хорошо, обойдёмся без неё. Так вот, метавселенные ветвятся оставаясь практически идентичными. Хотя после ветвления каждый из них развивается индивидуально с учётом вероятностных квантовых осцилляций и принципа неопределённости. Но поскольку эти метавселенные находятся в едином континууме, они могут сталкиваться, порождая иномирьяны, стыки, перетоки, кванторы склейки, кто как называет. Лично я люблю термин квантор. Но вполне можно называть такие тоннели перетекания иномерианами. Они могут быть единичными, если происходит отскок вселенных друг от друга, а могут происходить часто, если вселенные имеют квантовую запутанность. Как вырвалось у Савкина. Голубоко усмехнулся Платов. До запутанности вселенных я не дошёл. Объясните, потребовал Дорохов. В начале 20 века Физики сделали открытие. Элементарные частицы, такие как электроны и фотоны, могут находиться в состоянии квантовой запутанности, что, кстати, позволило создать квантовый компьютер. Родившись парой, частицы сохраняют это состояние, даже находясь на изрядном расстоянии друг от друга, миллионы километров и даже миллионы световых лет. Как оказалось, могут быть квантово запутанными и другие частицы. нейтроны, протоны, мезоны, а также атомы и их ансамбли, то есть крупные физические объекты. Это всего лишь версия метатеории, поморщился Платов. Версия, согласился Моноэль, но очень красивая и обоснованная. Лично я просчитал конфигурацию Эверттовского многомирия и нашёл множество доказательств существования квантеров. Это чисто умозрительные доказательства. Почему же Айндемириана над домом отдыха и ваш поход в мир большого леса не доказательство. И на Мириану можно построить на иных фундаментах, в частности на теории суперструн. Можно. Однако расчёты показывают, что Эверитовский подход к проблеме решает почти все вопросы. Почти, но не все. Петлю во времени, которую якобы она совершила, соединив не только континуумы и времена, Нынешний с будущим ваш квантер не объяснил. Могу привести факты. Минуточку. Остановил физиков Андрей Тарасович. Не увлекайтесь теорией, товарищи. Мы ещё не раз будем обсуждать проблему э -э, стыка нашей вселенной с другой. И выслушаем все доводы и факты. Объясните непосвящённому, что такое эйверитовский подход. Чем он отличается от других? Илья Павлович, имеет в виду гипотезу американского учёного Хью Эверетта III, предложившего концепцию мироздания как пространства разветвляющихся во времени реальностей. Каждое мгновение Вселенная разветвляется на столько миров, сколько заложено в ней вероятностными законами. Хорошо, я это понял. Но всё же чем Эвереттовский подход отличается от других? Вы называли какие-то Ландшафтный предложен многими физиками, Гамовым, Саскиндом, Яо, Новиковым. По этой концепции мультивсевер представляет собой бесконечный ландшафт с бесконечным множеством разных пространств. Я придерживаюсь именно концепции Эверетта. Это поможет нам в реальном процессе поиска и намерийан. Амнуэль перестал улыбаться, смущённо повёл носом. Не обещаю, товарищ генерал, всё будет зависеть А то слови работы от наличия нужной аппаратуры и других ресурсов, ресурсы будут любые по требованию. Что ж, я готов сделать всё от меня зависящее. С чего советуете начать работу? С наблюдений, в один голос произнесли Платов и Ануэль, вызвав оживление и улыбки на лицах присутствующих. Надо запускать беспилотники с детекторами иномириан, добавил Платов. За месяц мы в лаборатории Петровского сделали 5 экземпляров. И хотя они выглядят не очень презентабельно, должны фиксировать рост осцилляций вакуума в радиусе до полусотни метров. Мало других у нас нет, сухо сказал Платов. Вы имеете в виду электронно-позитронные осцилляции? поинтересовался О'Нил. Да, определённо, что в Устийны-Мирианы происходит увеличение спонтанного рождения позитронов. А не пробовали искать квантер э иномерийо в другом диапазоне? По росту или падению гравитационного поля не существует стопроцентно идентичных иномерий с полностью одинаковой гравитацией. Таких детекторов у нас нет. К тому же, существующие образцы гравидатчиков слишком громоздкие. Существует ряд ещё более тонких эффектов, по которым можно было бы определить стык миров. Можете привести примеры экстрасенсы расплылся в улыбке Ануэль. Он вообще оказался улыбчивым и дружелюбным человеком, хотя и действовал платово на нервы, имеющему свою точку зрения на происходящее. Вы имеете в виду психофизику, закончил Илья. Чувствительные люди вполне способны определить клейкие миров по своим ощущениям. Чтобы уверенно диагностировать квантер, я бы пригласил сюда парочку экстрасенсов для подстраховки, так сказать. Дорохов и Платов обменялись взглядами. А существуют ли такие экстрасенсы, не ряженые, что выступают на телевидении? спросил Куницен с недоверием. Разве ФСБ не занимается такими разработками? удивился Мнуэль. Не может быть, чтобы не было. Американцы во всё изучают псифеномены. А слиперук давно идёт молва, как о людях способных читать чужие мысли. Что скажешь, Деонис и Парфериевич? Я бы не отказался, неожиданно поддержал коллегу Платов. Во всяком случае, дополнительные методы обнаружения и намериян нам не помешают. Тогда давайте определимся, с чего кому начать работу завтра. Василий Михайлович, твоя задача Снабжение всем необходимым в дополнение к тому, что есть. Список получишь завтра утром, Савкин молча кивнул. А вам, Дорохов по очереди посмотрел на учёных. Предоставьте эти списки мне сегодня к ночи. Степан Савелич, тебе придётся искать экстрасенсов. Я поговорю с шефом, попрошу помощи. Куницын тоже ограничился кивком. Коля, что тебе нужно для аэростата? В дополнение к тому, что уже доставлено. Разве что ещё один тёплый генератор, ответил Галкин торопливо. И аккумуляторы, ещё бы тюбик момента. Чего? Суперклей. Будет тебе суперклей, пообещал Савкин. Майор, на тебе охрана аэростата и связь с местными, особенно с полицией. Кто знает, что может произойти, а подстраховка не помешает. Есть. коротко ответил Левинцов. твердое лицо которого и холодные голубые глаза внушали уважение всем, кто общался с командиром спецназовцев. «Подъем в семь, завтрак, сбор у меня в восемь. Степан Савельевич, готовь беспилотники». «Что их готовить? Запустил моторы и в небо. Аэростат будем запускать?» «Сделаем пробный пуск. Проверим, как работает аппаратура и движки». Может, попробуем подняться на максимальную высоту, куда беспилотники не доберутся? Мужчины зашевелились, и вскоре дорохов остался один, с неудовольствием обнаружив, что еле стоит на ногах. Глава 9. А на кладбище всё спокойненько. Савельев с Короптяным не возвращались, и беспокойство Максима переросло в тревогу. Он уже пожалел чтобы понадеялся на опыт полковника и отпустил старших на нижние этажи леса, в то время как опасность не миновала, и по территории растительного исполина продолжали бродить чудовищные твари, запрограммированные на истребление всего живого. Не надо было отпускать их без нас, проборчал Рядошкин, когда Максим поделился с ним своими мыслями. Сам переживаю, слишком рано расслабился. «Полетели искать. Если мужики нарвутся на наших врагов-роботов...» Рядошкин глянул на глыбу, не тупыря. «Им не сдобровать. Самым большим врагом для человека всегда становится другой человек. Что ты имеешь в виду?» «Ничто, а кого. Тачирин тоже ведь где-то шастает по лесу до сих пор. И шанс того, что его запрограммируют уцелевшие слуги Черного леса весьма велик». Подлец же ж такая тварь. Не топор, точилин. Какую воспитали? Ладно, сетовать не время, поехали. Максим подозвал Мирадза и Веронику. Мы летим искать торпёров. Вы с Костей остаётесь и с лагеря ни шагу. И с этим зверем поосторожнее. Мало ли какую программу в него всадили. Грохнуть его из мячика и дело с концом. Успеем грохнуть. Не беспокойся, командир. Всё будет в ажуре. Подбежал Костя. "Улетайте! Возьмите меня с собой. Эс ты чертёло торчать на одном месте, как шило в стоге сена. Шило бывает в заднице", проворчал Рядошкин. "Возьмите". "Нет". Максим остался непреклонен. "На тебе поиск съедобных растений. Давно пора расширить рацион питания, а то грибы скоро в горло не полезут. Нужен хлеб, заменитель мяса, приправы, лук, перец и далее по списку. Плюс табак для Сергея Макаровича". о радой курящего человека ты же сказал из лагеря ни шагу а задачил семирадзе сделайте рейд по окрестностям недалеко макс занул косте я успею ещё найти вам хлеб смирно выполнять приказ слушай товарищ майор костя махнул рукой отошёл с разочарованным видом узор петере шутник покачал головой мирадзе привычно разместились в кабине самолёта нацепив рога управления. "Жаль, что крепость накрылась медным тазом", сказал Рядошкин. "Не надо было бы искать проход в подвал". Максим промолчал. Удар по крепости превратил её в подземелье с обрушившимся потолком. Этажи с оружием сложились как карточный домик и похоронили под собой выход в тоннель, соединявший главный лес с лесом в подвале. Теперь, чтобы проникнуть туда, надо было идти другими путями. Ближайшая шахта располагалась в 20 километрах от кратеров, между портом с выращенным лесом схунами пограничных заградителей и взоровым звездолётом кенгуро-кузнечиков. И Максим повёл самолёт в ту сторону. По его расчёту, эту же шахту должна была использовать для спуска в подвал и улетевшая на аэробайке пара. К удивлению Вероники, но не её спутников, над птичьим глазом шахты такой представлялась круглые дыры в обрамлении ресниц деревьев и кустарников, танцевала стая шмелей, напоминающие очертаниями крыло птеродактиля. "Эвот дерьмо", выругался рядошкин. "Сколько же его ещё осталось не добитым. Я думал, будет меньше", сказал Максим, прикидывая варианты действий. Лес сообщил, что по территории бывших боевых сражений Летает с десятка краёв, плюс перемещается 3-4 отряда нетопырей, носорогов пауков и многоножек. Мы займёмся ими в первую очередь, как только вернёмся. Но главным противником остаётся чёрный лес. Ты хочешь сказать, остатки чёрного леса? Остатки остатками, но угроза велика. Сам же видел, сколько оазисов уцелело после обстрела чёрных зарослей. Ни в коем случае нельзя допустить чтобы они объединились и породили новый черный интеллект. «Вы так и не поделились со мной, что вам сообщил лес?» «Потерпи, расскажем». Вероника взглядом попросила у Максима разрешения и сказала. «Оружие, с помощью которого можно будет справиться с черным лесом, находится на шестом уровне подвала». «Это я уже слышал. Что за оружие? И как мы его доставим наверх?» «Ничего доставлять не придется». Всё стой горизонт представляет собой петлю в пространстве и каким-то образом соединяется с первым, где стоит лес. Петлю? Я так поняла. Егор Левонович уже сделал предположение, сказал Максим, поднимая самолёт выше. Что мир большого леса является миром, закольцованным сам на себя в других измерениях. А оружие, о котором идёт речь, на самом деле вовсе не оружие, а машина для прокладки шахт. Метрапрокладчик Удивил Серидошкин что-то в этом роде. Потом поговорим, я ещё сам не совсем обмозговал, чем эта машина нам поможет. Давайте-ка ликвидируем это крылышко, чтобы не висело за спиной дамокловым мечом. Вика, приготовься. Девушка сжала ладонями рукояти стрелкового комплекса. Самолёт сделал пируэт, выцеливая носом шмелиное крыло. Рой насекомых Обладающий зачатками разума на уровне разума обезьяны или скорее компьютера мобильного телефона, заметил противника и попытался улезнуть в зрачок шахты, но этим шагом только сузил себе манёвренность и позволил Максиму прицелиться. Пли! С носа истребителя сорвалась стрела перецтова пламени, вонзилась в устье шахты, куда влетел рой. Бумс! Злорадно клацнул зубами Редошкин, да им рассеялся Было видно, как прочь от глаза удирает пара уцелевших шмелей. Остальные исчезли. Поехали. Максим направил самолёт в устье шахты, из которой сочился дымок. Вообще-то шмели редко летают сами по себе, заметил Рядошкин. Всегда кого-нибудь сопровождают или за кем-нибудь следят. Может, в шахте прячется стая нетопырей? Увидим. Начали спуск. Через минуту миновали гравипаузу. Ещё через минуту демонский истребитель вылетел в тусклый день второго слоя бутерброда, так и не встретив противника. Никого, облегчённо выдохнула Вероника, оглядев окрестности. Покружим? Не будем терять времени. Ты же помнишь, лес хоть и не дал точных координат, но предположил, что наши могучие старички опустились куда-то в недра подвала. Так что пойдём туда и мы. Не знаю, как полковник, но Егор Левонович азартный товарищ, покачал головой Рядошкин. Авантюрист ещё тот. Ему ничего не стоило говорить Сергею Макаровичу нырнуть на дно леса. Дно леса? pryснула Вероника. Интересная формулировка. В самую точку, разве нет? Максим, прислушиваясь к разговору спутников в полухо, сориентировался, и самолёт рванул к ближайшей шахте. который уже не раз пользовались земляне для спуска в нижние слои лесного бутерброда. Следующий слой представлял собой саванну. "Кладбище", проговорил Рядошкин, окинув взглядом бесконечную с виду холмистую равнину, поросшую серо-жёлтой травой и куртинами сиреневого и синего кустарника. Гигантские деревья-элеваторы стояли на равнине как рыцари на поле битвы. И хотя высились они в 3-5 километрах друг от друга, всё равно создавали впечатление бесконечной саванны. Неужели все эти элеваторы на самом деле склады? Не все, очнулся от созерцания Максим. Малая часть. Башни строились разными родами демонов. Может, выращивались? Ну, выращивались, какая разница? А выращивались они похожими на деревья, для того, чтобы их не обнаружил противник. Поэтому не каждое такое дерево склад. Лес этот слой не контролирует. По его словам, среди этих деревьев стоят и хранилища пищи и разнообразная техника и запасы оружия. А они же что? Слой производств, фабрик, заводов и лабораторий, в том числе лаборатории по хранению генофонда демонов. Кстати, это очень опасная структура, также не контролируемая лесом, потому что не все хранилища пришли в негодность. Наверняка есть и те, в которых уцелели зародыши демонов. Представляете, что будет, если их реанимировать? Кому это нужно? Думаю, Чёрный лес тоже знает об этих хранилищах, так что ждать надо всего. Может, полковник уже вернулся через другую червоточину. Другое ещё поискать надо. Возвращаться они будут тем же путём. Чёрт! Так не хватает раций, а те, что сделал Егор Левонович, не фурычит, они работают. Но во-первых, на небольшом расстоянии, а во-вторых, для них нет питания. Вика, достань там из стенки возле гранатомёта. Девушка подала брусок рации, собранный крептянам из подсобных материалов. В качестве излучателя он использовал генератор стандартной спутниковой связи, извлечённый из шлема ратника вместе с щипом. А под корпус приспособил трубку фонаря. Примерно такая же рация была и у Савелььева. Максим включил устройство, несколько раз позвал Сергея Макаровича, полагая, что если кто и будет думать о связи, то это полковник спецназа. Но в наушнике лишь тихо шелестел дождь, подтверждая мнение майора: никто в этом мире парации не разговаривал. Он вернул самодельный гаджет Веронике, и изредка включай на всякий случай И служей. Соориентировались, и самолёт помчался прочь от Птичьего глаза шахты по разворачивающейся спирали. Где расположена червоточина, ведущая в нижние этажи подвала, Максим не знал, но тоннели обычно прокладывались парами в пределах полусотни километров, и поиск соседнего не должен был занять много времени. Примерно в 10 километрах от шахты Рядошкин внезапно заметил движение в кустарниках саванны. "Командир, левее на пару км". Максим снизил скорость истребителя, вгляделся в заросли кустарника, окружающего одно из деревьев башен, и увидел бурую спину какого-то зверя. "Носорог?" "Дьявол", эхом откликнул Рядошкин. "Откуда он здесь?" "Наверное, сверху спустился", неуверенно проговорила Вероника. На этаж ниже они могли спуститься, но саванны ещё ниже. Для того, чтобы целенаправленно искать шахту для спуска, нужно иметь программу. Кто её всадил на сорогу, если Чёрный лес прекратил существование? Да вот те, ребята, сказал Максим, имея в виду показавшуюся над спиной боевого робота стайку шмелей. Эх ты, суч и потрох! Им-то зачем робот в саванне? Что они задумали? Они вряд ли думают, подчиняясь своим программам. Вероятно, получили задание еще до нашей схватки с Черным лесом, а теперь отрабатывают его. Но, может быть, какой-то из уцелевших оазисов Черного леса уже очнулся, как разумная система, и начал подготовку. К чему? К новой войне с нами. Точно, без активных и маневренных помощников лесу не обойтись. Ему нужна подвижная армия, а кого он может присоединить, «Имея возможность зомбирования людей и перепрограммирования роботов». «Демонов», — прошептала Вероника. «Точно! И лейтенанта Татилина в придачу!» «Ну вы даете!» — покачал головой Максим, шокированный открывающимися перспективами войны с древней расой. «Чем тебе не нравится наша идея?» «Надо думать!» «Чего тут думать? Надо лупить этих зверей везде, где только можно! Не то они нас опередят!» «Кстати, и этот дурак, лейтенант Точирин, тоже может присоединиться к шмелям!» «Жора, перестань!» — поморщилась Вероника. «Вадим не может предать, он же человек, офицер!» «Вот именно, человек, причем с пакостным суперменским характером! А такие легко ведутся на кривые посулы! Тем более, что он зело-зол, что не смог заняться с тобой сексом!» «Жора!» «Лейтенант, веди себя прилично!» Предупредил Максим, распустил язык. А что я? огрызнул Середошкин. Не прав? Знаем мы таких мажоров. Будь моя воля, отставить болтовню. Слушаюсь. Хмуро отвернул Середошкин всем своим видом, показывая, что не признаёт никакой вины. Давай грохнем эту тварь. Не вижу смысла тратить на неё патроны. Заряд на доберечь. Ищите шахту. Самолёт миновал заросли. и провожаемый взглядами носорога-паука и шмелей, ощущение было не из приятных, помчался прочь от парковки робота. На поиски птичьего глаза ушло почти три четверти часа. Первый заметила зрачок Вероника. «Вижу! Смотрите левее! В низинке между тремя холмиками!» Самолет скользнул в нужном направлении и завис над очередной дырой в почве, окруженной кольцом серого засохшего кустарника. «Рация!» «Молчит!» собшила девушка. Наряем. Самолёт окунулся в тень уходящего вглубь земли колодца и начал спуск. Повторились привычные ощущения при пересечении границ слоёв бутерброда: потеря веса, похолодание, шум в голове, и демонский истребитель вылетел из шахты в пространство четвёртого, если считать слои от первого слоя, вселенной большого леса. Рядошкин присвистнул. Светило существовало и здесь. Но выглядела бледной тенью настоящего солнца, едва пробивающийся слабыми лучами туманно-жёлтое небо. И лес здесь тоже присутствовал, однако сплошной косматой шкурой с высоты полукилометра напоминающий непроходимую тайгу. Вот это силище, урман, как в нашей Сибири, сесть негде. Под нами робко возразила Вероника. Это площадка шахты. Действительно, Устье червоточины в этом мире было окружено кольцом серого бетона шириной примерно метров двадцать, на котором ничего не росло. А сама бетонная полоса превращалась к краям в бугристый вал не то мха, не то лишайника темно-зеленого цвета, уходящего к лесу метров на сто, и на этом мху тоже почти ничего не росло, кроме редких прутиков камыша. «Но ты и нюхач!» — покрутил головой Рядошкин. «Ты о чем?» — не понял Максим. «Шел практически по прямой, как по запаху на мед». «Интуиция!» — равнодушно пожал плечами Максим. «Мне бы такую!» «Ты и так хорош!» — фыркнул Вероника. «Не представляю, что бы мы без тебя делали!» «Я просто хозяйственный!» — поскромничал Рядошкин, тем не менее довольный похвалой. «Держитесь!» Максим заложил вираж, направляя нос с самолета в отверстие шахты, как мастер бильярда шар в лузу, будучи абсолютно уверенным в том, что второй пилот, которым в настоящий момент являлся лейтенант, ответственный за управление частью маневрового комплекса Пепелаца, регулирующий скорость, форсаж и экстренное торможение, вовремя отреагирует на любое препятствие или непредвиденный форс-мажор. Рядошкин не подвёл. Самолёт вонзился точно в центр шахты и проскочил её всю за пару минут, будто она была длиной всего в два десятка километров. Егор Левонович утверждал, что длина всех червоточин между ламтями бутреброда на самом деле составляет сотни тысяч километров. Но восприятию попаданцев не хватало этих расстояний как большую протяжённость благодаря инерционным эффектам, а именно количеству измерений мира большого леса, равнялась трансцендентному на Земле числу Пи, и эта крохотная добавочка в 14 сотых влияла не только на физику леса, но и на нервную систему человека, вызывая психофизические феномены. Шахта позволяла наглядно представить, как добавка в 14 сотых отражается на геометрии чужой вселенной. Однако, как она влияет на восприятие людей, Максим не понимал. Впрочем, Подумалось мимолётно: не понимал этот парадокс, скорее всего, и сам создатель теории нецелочисленной мерности, физик от Бога, как говорил Прохор Львонович Ередошкин, что не снижало уважения к нему остальной компании. Самолет вывернулся в пятый слой бутерброда своеобразной ракетой, затормозил. В кабине стало совсем тихо. Пассажиры, а не же пилоты, внимательно изучали представший перед глазами Пейзаж. Это была пустыня, почти ровное море из крупного песка цвета розового перламутра от горизонта до горизонта, украшенное редкими барханами, напоминающими полуразрушенные пирамиды, замки и минареты, и ещё более редкими скальными останцами, наподобие тех, что видели Максим с Рядошкиным недалеко от Чёрного леса, и которые Журо назвал пейзажем Кинзадза. по причине совпадения ландшафта с изображением в известном фильме. Он же первым и заговорил: "Снова дежурю. Тебе не кажется? Не кажется?" Очнулся Максим. Наверху такие скалы, болеса средоточены в низинки на небольшой площади. Я думаю, это были остатки какого-то сооружения. Здесь может быть то же самое, масштаб другой. Тут миллионы квадратных километров. Может Ошибаются наши органы чувств, и мы видим не то, что есть на самом деле. Я своим глазам доверяю везде. Только не в мире, где длинные расстояния кажутся короткими. Что если здесь всё равно наоборот? Нам кажется, что пустыня бесконечна, а в действительности до горизонта всего полсотни километров. Давай проверим. Не сегодня, мотнул головой Максим. Наша цель поиск мотоцикла с байкерами. Киддь молотить, сконфузил Средидошкин, ты прав, но их в этом слое нет. Почему ты так решил? Интуиция, ответил Максим любимым словечком. Хотя это была чистая правда. Интуиция выручала его в кризисных ситуациях не раз. Я хорошо знаю Сергея Макаровича, он человек пытливый, увлекающийся наукой и не откажет себе в удовольствии пойти дальше. Раз уж ему удалось пасть так низко. За что ты его так удивилась, Вероника? В смысле? Пасть так низко говорят о человеке, если он допустил низкий поступок. Рядошкин подмигнул командиру. Максим улыбнулся в ответ. Язык мой не всегда мне друг. Я имел в виду нынешнее путешествие полковника, а не скорпитянам действительно пали низко через слои буترى брода, где ещё никто из нас не был. Время уходит. Давайте продолжим искать шахту в последний слой. Что ты, я не вижу дырок в песке, озабоченно сказал Рядошкин. Одни крепости до пирамиды. Точно такая же под нами, обратила Вероника внимание мужчин на местность под самолётом. На самом деле, дыра шахты здесь располагалась не в форме птичьего глаза, а оказалась дно кратера небольшого вулкана, представлявшего собой Четырёхгранную пирамиду высотой не больше 40 метров и стороной основания метров 100. Пирамида выглядела искусственным сооружением, и таковой, наверное, и была, потому что грани её при ближайшем рассмотрении оказались гладкими и ровными, словно они были обработаны лазером или каким-то шлифовальным инструментом. Пирамида Хеопса выразил свои археологические познания Рядошкин двумя словами: Поменьше возразила Вероника, бывавшая в Египте. Да и сложно по-другому. Основание пирамиды Хеопса состоит из вырезанных гранитных блоков, а верхние блоки вообще доказано, что они вылеты из бетона, основа которого представляет гранитная крошка. А здесь это не блоки, а целые слои из камня мрамор. Вряд ли местные горные породы идентичны земным. Тогда и эта пирамида слеплена из бетона. Рядошкин издал смешок. Основа песок, видите, по цвету, один к одному. Только непонятно, что в составе бетона заменял и цемент. Все, что может склеивать горные породы. А воду, где брали архитекторы? Возможно, тысячи лет назад здесь были водоемы. Потом возникла пустыня, а строения остались. Значит, и те горки, что мы видим, тоже настоящие пирамиды. Или выходы шахт? Вероника вопросительно посмотрела на Максима. Слетим. Всё равно надо искать выход в нижний слой. Вместо ответа Максим тронул самолёт с места. Ближайшие пирамиды вблизи вовсе не похожие на пирамиду, а скорее на купол с дырчатыми стенами, располагалась в 5 км от пирамидального кратера с дырой шахты. Самолёт облетел купол на малой высоте, и пассажиры с интересом осмотрели непонятное сооружение, внутри которого вместо интерьера была видна пустота. Заглянем, предложил Рядошкин. Нет, отрезал Максим. Дырки небольшие, а аэробайк в них не пролезет, поэтому наших путешественников искать там нет смысла. А интересно, какую функцию выполнял купол? задумчиво произнесла Вероника, в которой проснулся профессиональный археолог. Это сколько же здесь материалов для изучения! Вся вселенная леса материал для изучения, развеселился Рядошкин. Гладись для любого учёного. Сюда бы биологов запустить, всяких там физиков и химиков, работы для всех хватит. Ага. Пусти нас сюда, хмыкнул Максим. Через месяц лес начнём рубить и китайцам продавать, и ещё через месяц территорию поделят олигархи. Потом полезут чёрные копатели, начнут искать оружие, а ещё через год лес задохнётся от мусора и умрёт как разумная система. Тут ты прав. Смущённо согласился Рядошкин. Человечество сюда запускать нельзя ни в коем случае. Если мы на земле уже океаны превратили в свалки, то здесь этот процесс превратит все слои леса в безжизненную пустыню. Не будьте пессимистами, мальчики, укоризненно покачала головой Вероника. Не все люди равнодушны к природе. Да, только к власти почему-то приходят одни негодяи, проворчала Жора, которым плевать на природу. Самолет устремился к соседней горке песка, в которой угадывались очертания готического замка. Осмотрели замок, гадая, кто его сделал, природа или руки разумного существа. Вероника предложила идею, что замок действительно являлся когда-то сооружением древних обитателей местной вселенной, разрушенным временем. Уж слишком геометричными казались очертания бархана. Редошкин возразил, что все эти церкви Сооружения в пустыне могут быть настоящими барханами причудливой формы, порождёнными эоловой эрозией. На земле он видел такие горы песка в пустыне Кызылкум. Максим выдвигать свою версию и не стал, хотя склонялся к предположению подруги, даже несмотря на масштабы здешней пустыни. Она тоже могла быть следствием эффекта психофизического воздействия на органы чувств землян, на самом деле представляя намного меньшие размеры. Ищите Холм с дырой в центре. Посетили соседний бархан, полуразрушенный конус, прорезанный трещинами. Пошли петлять от бархана к бархану, по большей части выбирая конусы и пирамиды и нашли таки один, копию вулканического конуса с дырой кратера, соединявшего в себе и черты пирамиды, из которой выбрался самолёт, всего в 6-7 км, хотя пришлось осмотреть не меньше двух дюжин барханов. Заметил, как стало трудно дышать, осведомил Серидошкин, принюхиваясь, когда Максим подвесил аппарат над кратером. Вероника повела носом. Не чувствую, тебе, наверное, показалось. Разве кабина не герметична? Должна быть герметична, но я чую другие запахи. CO2 и горечь. Наверное, воздух в этом слое давно не менялся, почти здесь нет леса, и самолётный кондишн засасывает всякую фигню. Спорить Максим не стал, только уточнил: "Углекислый газ не пахнет. Но, ну, значит, я чую что-то амнячное. Приготовьтесь. Проверим шахту". Самолёт спикировал в дыру кратера, окунаясь в холодную темноту. Полёт сквозь тоннель червоточины на этот раз длился дольше, минут 25, хотя пепел отлетел с прежней скоростью. Максим даже начал сомневаться, не повернуть ли назад. Однако вверху Когда был нацелен нос аппарата, просияло пятно шкёлнного света, и самолёт вылетел из жерла шахты в мир, который ошарашенный Редошкин спустя минуту назвал всего одним словом: музей. Глава 10. Пространственный кульбит. Ничего они в этой невидимой сторожевой башне не нашли, кроме сотовых стен, паутины растяжек и балок. натурально похожих на толстые узловатые сосновые сучья. Некоторые ячеи в основном на дне башни светились, но большинство пчелиных сот размером в 2 м было забито пробками застывшего мёда, как пошутил короптян. Однако главного, на что рассчитывали разведчики, то есть выхода в тоннель, они не обнаружили. Башня заканчивалась тупиком на глубине сотни метров. Граппетяну показалось, что дно башни имеет выходы в горизонтальные штрихи, но Сергей Макарович решил не задерживаться для проверки идеи. Время торопило. Выбрались обратно, и Егор Левоновичу снова показалось, что он заметил в зарослях воздушный мотоцикл. И снова Савельев отказался терять время на поиски аппарата, сославшись на обстоятельства. Во-первых, сам он ничего не заметил. Во-вторых, потерянное время ничем не компенсировалось, даже если беглец и в самом деле умудрился спуститься на этот уровень. В-третьих, и это было самое весомое доказательство, по мысли полковника делать Точирину в подвале Большого леса было совершенно нечего. Поискали птичий глаз. Нашли. «С Богом!» — скряхтением сказал Сергей Макарович. Миновали длинный тоннель. вылетели в слой бутербродов, поросший буреломными джунглями. Поманеврировали с интересом, рассматривая неухоженные заросли копии большого леса. Однако нетерпение Сергея Макаровича повысило градус, и после недолгих поисков параллельной червоточины они спустились на этаж ниже, где их встретила настоящая пустыня. Но и здесь задержались лишь на 10 минут, хотя в пустыне было на что посмотреть. Песчаные холмы имели вполне осмысленные геометрические формы, издали их можно было принять за искусственные сооружения. Да и вблизи они производили большое впечатление, как остатки крепостей и замков. И Сергею Макаровичу пришлось приложить усилия, чтобы отказаться от предложения спутника осмотреть странные скалы, чисто гигантские пальцы чуть ли не километровой высоты и песчаные минареты. Нашли вход в шахту. похожий на кратер вулкана. Нырнули в него как в воду и спустя минут 40 по внутреннему секундомеру Саверьева вылетели в слой бутерброда, словно завёрнутый в призрачную лунную дымку и освещённый серебристым провалом в купле небо в форме медузы. Музей, проговорил Корапетян первое, что пришло в голову. Город, с примерно такой же неуверенностью добавил Сергей Макарович. Но пейзаж перед глазами мужчин не являлся ни тем, ни другим, несмотря на некоторые сходства. Рельеф местности представлял собой низину в форме гигантской чаши, края которой к горизонту переходили в небеса почти неразличимым поясом. Лес здесь присутствовал, представляя собой искусственные посадки стройных тополей, араукарий и рододендронов. Но он не был таким гигантским, как большой лес и смотрелся скорее порослью своеобразной травы, из которой вырастали группы зданий. Нет, не зданий. Это были скульптуры высотой опять-таки не меньше километра, стандартный для леса размер, высеченные из полупрозрачного материала, напоминающего артоклас, минерал, прозванный лунным камнем, вызывающим эффект кошачьего глаза. Не было ни одной одинокой фигуры. Все изваяния стояли группами по 3 и 6 скульптур, и все эти стройные, удивительной красоты и гармонии фигуры были женщинами, причём трёхликими. Куда мы попали? пробормотал Сергей Макарович. Всего ожидал только не этого. Женщины. Как видите, все вдогороди на верху, который вырастил лес «Мы встречали одну такую скульптуру». «Разве лес не предупреждал майора, что первая цивилизация в этом мире была гуманоидная? Вот доказательство. Она оставила памятник о себе». «Цивилизация матриархата?» — хмыкнул Савельев. «Амазонки, так сказать?» «Почему нет?» «В таком случае, как они размножались без мужчин?» «С помощью партеногенеза?» Сергей Макарович пожал плечами, показывает тем самым, что имеет хороший научный кругозор. Вы правы, хорошая идея. А что означают три лица? В отличие от человеческих, в геноме амазонок, наверное, было три линии хромосом: X, Y и Z. Вот и всё объяснение. Хотелось бы узнать, что случилось потом, каким образом появились демоны, в крови которых тоже были три хромосомы? Как они переродились физически? составив семьи из мужчины, женщины и какого-то дополнительного носителя крови Z. Попросим Максима спросить у леса. Он-то должен знать. "Натиформа", задумчиво проговорил корапетьян. "Наш ботаник был прав. Помните его рассуждения: женская натура в идеальном виде. Интересно, перенял ли большой лес что-нибудь от своих создателей?" И ведь его, судя по вырубленным лесам памятникам, посадили женщины. Трёхликий качнул головой Савериев. Душа-то у них была одна. Предлагаю покрутиться немного по этому музею, да и отправляться домой. Кстати, там ближе к горизонту видится какое-то строение, не скульптура. Проверим? Разумеется, я за. Аэробайк облетил возвышение в форме цилиндра. в котором было просверлено отверстие шахты и медленно двинулся над странным городом-музеем, в котором почти не было зданий, зато наличиствовало более 1000 групп женских статуй разной высоты и формы, но все с тремя улыбающимися лицами неземной красоты. Однако корепетян первым обратил внимание на изменения лиц скульптур по мере того, как воздушный мотоцикл Двигался от периферийных районов псевдогорода к центру. Если в районе расположения шахты лица статуй имели больше мужских пропорций, удлинённые и широкие подбородки, внушительные надбровные дуги и широкие скулы, то к центральной площади музейной экспозиции они становились круглее, ніжнее и привлекательнее. Да и объём волос у этих статуй был больше. Заметили, Сергей Макарович, что женские лица стали тоньше на периферии, а не ближе к мужским очертаниям, да и фигуры стали стройнее. Сергей Макарович вгляделся в статуи внимательнее. Действительно, изваяния на периферии казались приземистее и шире, особенно в основании, куда упирались ниспадавшие одежды статуй. Но чем ближе сходились ряды скульптур, тем тоньше становились фигуры, сужаясь к низу и расширяясь к верху. Что это означало, понять было трудно, но метаморфозы были на лицо. Может быть, статуи проявляют таким образом некую эволюцию вида амазонок? Сначала они были мужчинами, потом стали изменяться, проходя стадии развития и в конце концов превратили себя в красоток, как это делают земные трансгендеры. Логика в этом есть, согласился Егор Левонович. Хотя вопросов ваше предположение порождает много. Подождите-ка. Савельев послушно остановил аэробайк. Летели как раз над одной из скульптурных троик, о себе которой отличались от соседней высотой и осанкой. Пониже, пожалуйста. Воздушный мотоцикл плавно опустился Останавливаясь над головой центральной фигуры с грибообразным выступом причёски, стал виден рисунок жил, проступивший в материале статуи, похожем ни то на хрусталь, ни то на стекло, но это было не стекло. "Дерево", с недоверием в голосе провозгласил Коропетян. "Да ладно, Егор Леонович, это же минерал или пластик. Смотрите, статуя соложены из множества прозрачных нитей, спрессованных друг с другом, а их конфигурация чисто сгусток корешков или побегов не может быть. Почему? А вдруг весь этот мир порождён геномом флоры, имеющий несколько иную структуру, чем земная. Не удивлюсь, если и амазонке окажется «Не представителями фауны, а микоризой, то есть семейством грибов!» Сергей Макарович рассмеялся. «Еще раз убеждаюсь, что творческая болезнь нашего ботаника заразна. Давайте подкинем ему эту идею!» Улыбнулся и физик. «Костя здесь ни при чем. Сам лес распространяет флюиды, вызывающие у нас приступы предвидения». полюбовались на статую, находясь под впечатлением от открытия. Вселенная большого леса предстала перед ними в ином свете, и тот факт, что все живые существа в нём являются потомками первофлоры, приводил ум в замешательство. Впрочем, Сергей Макарович нашёл слабыну в рассуждениях товарища. А как быть с ёжиками, белками и косулями, не говоря о бабочках и муравьях? Бабочки не очень-то похожи на грибы или другие растения. Я подумал об этом. Всё очень просто. Мир большого леса уязвим с точки зрения иномирных контактов с параллельными мирами. И фауна появилась здесь в результате пересечений через иномирианы, точно так же, как и мы, и чёрный лес. Не удивлюсь, если окажется, что и демоны гости в лесу или, как принято говорить, Попаданцы. Сергей Макарович, сидевший за рулём мотоцикла, невольно оглянулся, поражённый мыслью учёного. "Вы это всерьёз говорите? В качестве предпосылки к размышлению, Максим Валерьевич, э, собирался пообщаться с Лесом. Надо подкинуть ему идею о попаданцах из других вселенных. Обязательно, честно. Даже дух захватило". Эайрбайк взлетел и вскоре приблизился к строению. замеченному землянами ещё при первом обзоре. Сначала показалось, что это такая же статуя, как и все вокруг, только одиночная, не группа из трёх скульптур. Она стояла на пьедестале в форме креста из снежно-белого материала или морской пены по виду. Очертания башни и вправду напоминали фигуру человека, но у этой статуи было пять рук. поднятых ладонями каждая площадью с баскетбольной площадку вверх и одна голова гранёный выступ с одним лицом тоже смотрящим в небо оно не было лицом женщины каким обладали остальные статуи города но всё же это было именно лицо с полузакрытыми глазами и печально изогнутыми губами полное вселенской скорби оно буквально потрясло разведчиков своей ярко выраженной человеческой эмоций. И они застыли на несколько минут, созерцая овеществлённую муку, пока воздушный мотоцикл медленно плыл над башней. Высотой метров 700 не меньше, башня превосходила все статуи музейного комплекса вдвое-втрое. Диаметр пояса достигал, наверное, метров 100. Основание склада площа, тот же стеклянно-деревянный материал, чуть расширялась к пенному пьедесталу, а площадь изваяния лица с выпуклыми губами и дугами бровей была не менее футбольного поля. Однако все пропорции тела статуи башни были идеально подогнаны, от чего даже с небольшого расстояния она казалась чуть ли не живой. Сергей Макарович с трудом вытолкнул застрявший в груди воздух, мимолётно отмечая что дышится в здешней атмосфере с трудом каких-то гнилостных или горелых запахов нос не ощущал но кислорода в атмосфере данного слоя бутерброда было мало а углекислого газа много долго мы тут не протянем очнулся и корепетян озабоченно стиснув нос рукой да вы правы с кислородом тут проблема что это за башня по вашему да что угодно От реальной статуи до обсерватории или технического сооружения. Обсерватория? А вы посмотрите на ладони этого пятирукого парня. Чем не антенны радиотелескопов? Да и лицо как-то уж очень подозрительно смотрит в небо. Пожалуй, соглашусь. Но почему вы сказали «парня»? На женщину скульптура, похоже, плохо. А мне, наоборот, кажется... Что лицо у статуи женское, корпетян хрюкнул. У нас разные взгляды на мужское и женское, но спорить не буду. Надо возвращаться. Хотелось бы выяснить, что это за музей на самом деле, с какой целью создан и кем. Думаю, не лесом. И я так считаю. Этот город, наверное, древнее леса. Но если его выращивали амазонки или их предки то что они преследовали? — Сохранить память. — Ради чего? И для кого? — Ну, не знаю. Может быть, для нас? Если мы в самом деле потомки демонов, а скорее всего амазонок, а то и тех, и других. Карапетян поднял брови, озадаченно рассматривая профиль полковника. — Вы продолжаете меня удивлять, Сергей Макарович. — Чем же? — Чем же? Вы только что подлили идею, достойную Нобелевской премии, не преувеличивайте, улыбнулся Савельев. Нет, я серьёзно. Эта идея лично для меня проясняет всё, что требует анализа. Создатели музейной экспозиции действительно могли позаботиться о потомках, оставив им свидетельство своего существования. Хотя предназначение башни с лицом По-прежнему непонятно. Давайте спустимся. Рот у этой статуи приоткрыт. Так может это вход внутрь? Не думал, что спецназом ГРУ командуют авантюристы. Товарищ полковник засмеялся корепетян. Просто не люблю быть обычным экскурсантом, смутился Савельев. Пока мы находимся в развед-рейде, можем добыть немало нужной информации. Да ради бога, я с вами. Самолет сел под губой лица статуи, глухо ударившись тремя горизонтальными дисками о твердый полупрозрачный перламутр. Чем бы материал ни являлся, он явно не был ни металлом, ни керамикой. Однако подошвы ботинок по нему не скользили, и байкеры почувствовали себя увереннее. Бывало не раз, что интуиция подсказывала рискованные, но оправдывающиеся впоследствии варианты действий. особенно она помогала в экстремальных ситуациях, о чём Савельев рассказывал и признанный интуитивист ССО Максим Ребров. Необманула психофизика Сергея Макаровича и нынче. Пола открытые губы статуи высотой в 3 м и длиной в 10 действительно скрывали вход под лицо в глубины верхнего этажа башни статуи. Первым под верхнюю губу полез Савельев, взяв на всякий случай автомат за ним с включённым фонарём последовал корепетян ход шёл наклонно переходя в подобие языка того же цвета что и всё сооружение поскольку вся эта конструкция была вылеплена из одного материала напоминающего спрессованные связки стеклянных корешков то под губой статуи можно было и без фонаря разглядеть интерьер рта Но стоило опуститься ниже на несколько метров, темнота сгустилась. Пришлось воспользоваться взятым с собой фонарем. Шли медленно, разглядывая язык под ногами и небо. Наткнулись на невидимое препятствие. «Пленка!» – догадался Сергей Макарович, шедший первым. Рука полковника ощутила упругое сопротивление, хотя глаза ничего не видели. Карапетян тоже ощупал препятствие. «В принципе...» Я-то восследовала ожидать. Защитное поле или какая-то другая технология невидимости. Создатели должны были предусмотреть защиту от посетителей. Жаль, что застряли в начале пути. Интересное сооружение. Зато мы можем быть спокойными за содержимое статуи. Раз она защищена от вторжения, то и посторонние сюда не могли проникнуть, особенно с плохими намерениями. Нам-то что с того? Уверен, мы сможем пройти, не в этот, так в другой раз. Корапеен поворочил фонарём, освещая необычной формы помещение, потолок которого повторял изгибы лица снаружи. А луч света зацепил сверкнувший шарик в потолке, и Савельев внезапно почувствовал, что упругая плёнка перед ним исчезла. Проверил рукой стволом автомата. Она отключилась. Медленно двинулись вперёд, перешагнув невидимую границу, только что преграждавшую путь. Фотоэлемент, сказал Коропетьян, или камера? Где? Луч фонаря коснулся шарика на потолке, действительно мигнувшего в ответ синей искоркой. Нас приняли за своих. Очевидно. Раяль в кустах. Что вы сказали? Страшно не люблю в романах неожиданно появляющиеся объекты, спасающие героев. Но ну, здесь иное дело. Мы в немалой степени схожи с первыми жителями мира, да и с демонами тоже, несмотря на их жуткие лапы. Амазонки явно ещё больше походили на земных женщин. Это ещё ваш лейтенант Мотивася узнал. Первым из нас, когда его впустила автоматика крепости А вот и здесь та же картина маслом. Автоматика здания не умерла, а поскольку мы для неё являемся родственниками создателей, она и открыла проход. Не буду спорить, хотя наверняка имеются и другие объяснения. Для нас важнее дойти до цели. Пусть рояли в кустах попадаются чаще. Корапетен хмыкнул, но спорить не стал. Выход из арта статуи обнаружили в глотке. переходящий в тоннель горло с серебристыми стенами. Рискнём пойти дальше? Сами же говорили, что не любите не доводить дело до конца. Мы путешествуем по подвалу уже больше 4 часов, а нам ещё возвращаться. Как бы наши парни в лагере не запаниковали, всё-таки давайте глянем одним глазком, куда ведёт этот тоннель, а то и монитор найдём. Ну и чем мы отличаемся от пацанов? Любители острых ощущений от того же кости возрастом серьёзно ответил корепетен. Разве что. Ладно, посмотрим. Глотка статуи переходила в ребристое горло метровой ширины панелью с рядом невысоких стоек. Ступеник коридор не имел, но стоило разведчиком ступить на металлическую с виду панель, как она тут же поехала вниз, скользя по поплывшим в темноту рёбрам. вынужденно ухватились за стоечки. «Траволатор!» — прокомментировал событие Карапетян. «Бегущая дорожка!» В горле вспыхнул неяркий желтый свет. Затлели верхи колечек тоннеля. «Внесет вниз на километр, час будем подниматься!» — проворчал Егор Ливонович. Савельев подумал о том же, но было поздно что-либо менять. Лента, а точнее вся труба странного траволатора, Остановилось у входа в лишённый освещения зал, прозрачная дверь которого не дала путешественникам пройти. Коропетян поворочил фонарём, нашёл над прямоугольником двери в потолке металлический шарик. Вспыхнула синяя искра. Савельев потыкал невидимую дверь стволом АСМ и уверенно шагнул вперёд. Вход был открыт. В зале вспыхнул свет. Ну вот, Физикам и полковникам везёт не меньше, чем дуракам и пьяницам, заметил Корептян. Точно мы здесь свои. Осмотрелись, оценивая интерьер помещения, скроенного по канонам матриархатной цивилизации, если лесные амазонки и в самом деле были её представителями. Помещение, занимавшее по идее грудную полость статуи, не имело определённой формы. Это был сросток помещений разной геометрии, врезавшихся друг в друга и оставляющие в местах стыков арки, параболические изогнутые балки, ванты и срезы. В центре зала, имевшего диаметр не меньше 50 м, висела конструкция необычной формы, напоминающая скульптуру женщины, но сидящей на коленях. У неё было три головы, одна выше другой, смотревшие в разные стороны. И пять коленчатых изогнутых рук, спускавшихся от плеч к полу, поднятые к потолку ладони, висящие в полутора метрах от пола, напоминали пятилучевые пульты управления, не густо усыпанные, так и хотелось сказать, бижутерией, под которую рядились рычажки в форме женских пальчиков и прозрачные флакончики. Один из таких пультов выглядел закопчённым, будто когда-то горел. На остальных пяти ладонях помаркивали флакончики синего цвета. Кресел возле пультов не было видно, зато имелись чаши, подобные углубления, в каждом из которых земляне могли бы уместиться чуть ли не по пояс. Стены зала представляли собой сложные панели с фрактальной геометрией, выпуклостей и гребней. В них виднелся ряд тёмных ниш в рамах, напоминающих галерею портретов, но без самих портретов. Вот вам И центр сооружения с монитором. Удовлетворённо сказал Корепетян. Наверное, вы правы, согласился Сергей Макарович. Хотя я не предполагал, что мы найдём его так быстро. Уж не пригласили нас сюда намеренно? Зачем? Чтобы показать что-то интересное, историю расы амазонок, например, Егор Леонович ххотнул. У вас всё-таки удивительные фантазии, полковник. Уж если вспомнили рояли в кустах, то почему бы и мы дальше не встречаться, теперь засмеялись оба. Как вы думаете, статуя в центре и есть монитор. Надо щупать, само любопытно. Обошли конструкцию кругом, присматриваясь к необычным ладоням символической статуи и россыпи флакончиков. Что это пульт управления, спорить не стоило. Группирование индикаторов и рукоятей, пусть и необычной формы, прямо указывала на предназначение панелей. Но чем именно управляет каждая ладонь, догадаться не смог бы ни земной технолог, ни эксперт IT-технологий семи пядей во лбу. Всё же амазонки, хотя и были похожи на земных женщин, их цивилизация шла другим путём развития, и только чудо помогло лейтенанту Мотивасёну пройти в крепость. Чудо позволило понять принципы работы древних компьютеров иной расы. и чудо предоставляло землянам возможность находить ответы на свои вопросы. Чудо в виде вбитых в память компьютеров программ позитивно реагировать на гостей из другой вселенной. Оставалось только определить, кто был тот бесконечно умный создатель программ, который смог предвидеть появление людей в этом мире. Подумав об этом, Сергей Макарович не выдержал и поделился размышлениями с Скорпитеем. «Да лес, без сомнений», – рассеянно ответил Егор Ливонович, устраиваясь перед панелью ладонью. Для этого он спустил ноги в нишу, встал, и его грудь оказалась вровень с плоскостью ладони. «Вы имеете в виду, что наше появление предвидел лес? Кто же еще?» «Но на нас реагирует и техника демонов, и техника амазонок». «Я уже начинаю сомневаться». что лес был выращен амазонками. Почему? Вы же сами недавно предлагали идею, что сначала этот мир населяла матриархатная цивилизация, то есть женщины. Они создали экологический рай в формате бесконечного леса, и он обрёл разум, пусть и не человеческого типа. Но пришли демоны и уничтожили амазонок, придавили лес но не смогли перераспределить власть между кланами и перебили друг друга. Так я правильно вас понял. Коропецен дотянулся до ряда флакончиков, один из которых точно улёкся под его ладонь. Их руки были длиннее наших. Да, вы правильно поняли мою идею. Однако сейчас я начинаю думать, что амазонки жили в симбиозе с лесом. Иначе трудно объяснить. Почему все их машины и оружие выращены из древесины, хотя она и отличается от землёй? Так что сначала был лес, потом он вырастил помощников, демонов, амазонок, которые и стали частью системы. Крепетян сжал ладонь, попытался пошевелить флакончик как рукоятку джойстика. Тот не поддался, мигнув синей искрой. Нужен ещё один оператор. Станьте в другую нишу. Что вы хотите сделать? Включить всю эту бандуру? Вы уверены, что не включится система защиты? Не уверен. Но если нас впустили и охрана не сработала, значит мы не представляем угрозы для всего комплекса. Подумав, Сергей Макарович подошёл к соседней ладони, спустил ноги в нишу, выпрямился. Клодите руку на такой же стержень. Савельев нашёл флакончик, отличающийся от других формой и величиной. Под его рукой стержень налился синим свечением, вызвав покалывание в пальцах. Сергей Макарович едва не отдёрнул руку. Щиплетца. Что дальше? Пошевелите. Сергей Макарович попытался наклонить флакончик влево вправо. Раздался щелчок. Синее свечение в глубине стержня сменилось розовым. Но больше ничего не происходило. И ёлки зелёные, расстроено проговорил физик. И здесь работает тройная симметрия. Нужны три оператора: двое мужчины и женщина. Почему не наоборот? Две женщины и мужчина вполне допустимо, легко согласился корепетён. Возможен даже вариант трёх женщин. Он даже более вероятен для этого комплекса. Почему? Недаром же статуи города имеют по три женских лица и ни одного мужского. Вариант мужчин привнесли уже демоны, семьи которых состояли из мужчин и женщин. Не слишком ли много надо соблюсти условностей и допущений, чтобы объяснить социум чужой цивилизации? Вы, как всегда, правы, полковник, грустно улыбнулсь Егор Леонович. Я действительно пытаюсь подогнать свои понятия И существующие термины для подтверждения своих же умозаключений. Тут вот слева за складочкой красный бугорок. У меня такого нет. Должен быть один рубильник для включения всей системы. Может быть, это он? Нажмите. Сергей Макарович заколебался, осознав риск предложения, но победили мысли об отсутствии ловушек, и он нажал круглый красный грибок на панели. практически не отличающиеся от кнопок включения электроцепей где-нибудь на заводе земли. Внутри статуи раздался ляск. Она вдруг ожила, поворачивая к гостям две головы, в то время как самая высокая, третья, развернулась лицом к потолку зала. Оба гостя выскочили из ниш, отступили к двери. Тихий гул накрыл зал. Глаза на лицах статуи, обращённых к людям, наполнились розовым свечением. Из них вырвались призрачные розовые лучики, ощупывали фигуры людей. Ощущение взгляда пронзившего разведчиков заставило Савельева крепче взяться за автомат. "Надеюсь, это не прицельный лазер", пробормотал он назадаченно. Лучики обратились в глаза, оставшиеся наполненными свечением. Засветились ниши в рамках ряд которых походил не то на картины без полотен, не то на полки для размещения экспонатов в музее. В каждой из них проявилось женское лицо, причем не статическое, как на фотографиях, а живое. Глаза красавиц, все были разные, мигали, головы меняли позы, губы у некоторых из них шевелились. «Экипаж сооружения», — хмыкнул Карапетян. Над статуей в потолке... Куда смотрела третья голова, так же включился розовый луч. Обвел круг, спрятался, несколько балок сдвинулись, освобождая белую плоскость. На этом метаморфозы конструкции прекратились, и в зале установилась тишина. Две головы ожившей статуи продолжали не моглядеть на мужчин. Лица в нишах хлопали глазами, переглядываясь, будто видели друг друга. также молча рассматривая гостей. На пультах ладонях замигали окошечки. Но больше ничего не происходило. «Завис», — прошептал Карапетян. «Нет, они ждут». «Кто?» «Программы. Все эти головы и лица — суть визуально контролирующие системы и датчики. Машина включилась и ждет команды. Знать бы какой, не подскажу». Водият ли она знает русский? Удивительно уже то, что автоматика зала отреагировала на наше подсоединение. Мого возразить. Может, технологии амазонок позволяли им понимать любой язык? Не ищите очередной рояль в кустах, пошутил Саверев. Не буду, согласился Корапетьян. Идёмте отсюда. Но мы ещё собственно ничего не Мы ещё вернёмся сюда не раз. Ясно же, что здесь кроется загадка существования мира леса и его цивилизаций. Машина сохранилась, всё работает прекрасно, осталось только подключиться. Раз это смог сделать Мотивосян с компьютером демонов, то сделаем и мы. К тому же желательно присутствие женщины, а у нас только Вероника. Вашими баустами да мёд пить, Сергей Макарович. Корепетён вернулся к пульту, потрогал рукой ещё несколько флакончиков, не вызвав их оживления. Нехотя направился вслед за полковником к выходу. На пороге он оглянулся. Отключайся, жди нас. Реакция комплекса заставила обоих вздрогнуть. Глаза двух голов статуи погасли, живые портреты в нишах исчезли. Зато засветился белый прямоугольник в потолке. налился розовым свечением, протаил в глубину, показывая какой-то знакомый пейзаж. Лес? неуверенно спросил Корептян. Похоже, не сразу согласился Савельев, только если смотреть на него сверху. Это действительно был лес, видимо, сквозь голубоватую дымку с высоты нескольких километров. В центре захваченного камерой района образовался двойной кратер. окружённый песчаной полосой, что напомнила гостям ландшафт в районе крепости. Батюшки святые, пробормотал Егор Леонович. Да это же местность с нашей крепостью. В таком случае, трёхголовая статуя и телескоп. В чём? Это конструкция, телескоп или нечто вроде обсерватории? Почему же мы видим лес сверху, будто находимся на спутнике? Телескопы смотрят вверх, в космос. Он и смотрит вверх. Не понял. Вы забыли, что над нашим лесом располагается точно такой же слой, вернее, его зеркальное отражение. Когда мы стреляли по второй крепости, то целились туда вверх. Дури я башка. Огорчился физик, не сразу сообразил. Ну, конечно, мы видим, наверное, слой над нашим лесом. Единственное необъяснимое для такого предположения, как телескоп, построенный на дне подвала, может видеть космос, так сказать, сквозь несколько твёрдых пластов бутерброда. Может быть, его объектив расположен там, в нашем слое леса, а здесь стоит приёмное устройство, куда система обзора передаёт сигналы. Хорошая идея. Кропетьян смущённо поскрёб пальцем затылок. Сергей Макарович. Вы меня сегодня озадачиваете своим детским лепетом, воображением, нашёлся Егор Леонович. Давайте вы возвращайтесь, а я останусь, попытаюсь наладить контакт. Не увлекайтесь, отрезал Савельев. Возвращаемся оба и поторопимся. Мы слишком долго не даём о себе знать. Ничего, Ребров поймёт. Словно дождавшись этих слов, Внутри статуи раздался знакомый металлический ляск, и все светящиеся индикаторы окошечки и табло погасли, кроме двух флакончиков, освещённых синими искрами внутри. Потемнело и окно в потолке, скрывая лесной пейзаж. "Конец сеанса", прокомментировал корепетян процесс выключения комплекса. Возвращались тем же путём, причём не затратив на преодоление подъёма ни капли энергии. При их появлении панель в трубе трэволатера выдала очередь синих искр. Гости встали на панель, взявшись за столбики и поехали вверх. Через несколько минут оба уже сидели на аэробайке, полные впечатлений от экскурсии в музей амазонок. "Будем искать шахту ведущую наверх?" спросил Егор Левонович. Ответить Савельев не успел. На дансамблем скульптур, располагавшихся в направлении на цилиндр с червоточиной, вдруг появился призрачный крестик и через пару мгновений превратился в шхуну с двумя мачтами и такелажем, но без парусов. Кажется, нас заметили не только роботы амазонок, проговорил Сергей Макарович. Это ж хуна, пограничный заградитель. Вспомните рассказ майора, он встретил оживший корабль Когда искал точили на свираннике, но к счастью они с лейтенантом Мирадзе летели на мотоцикле вооружённые и смогли отбить атаку. Что вы предлагаете? Что? Что ноги в руки и бежать? Держитесь. Аэробайк сорвался с места, ввинчиваясь в небо. Шхуна выстрелила, но она была ещё далеко, километров в 5, и её разряд, чистой воды ослепительная электрическая молния, пришёлся на край губы статуи. превращая её часть в клуб бура вододыма. Аэробайк метнулся в одну сторону, в другую, ещё один разряд про свистел мимо. Догоняют, процедил сквозь зубы корепетьян, судорожно прижимаясь щекой к спине пилота. Сергей Макарович заложил крутой вираж, холодея от дурного предчувствия. Воздушный мотоцикл снизился и понёсся зигзагами, пытаясь лавировать между группами скульптур. Что мешало автоматике шхуны прицеливаться? Она легко повторила его манёвры, нагоняя. Но секунды шли, а выстрела всё не было, не было, не было, пока не закричал корабецян: "Сергей, смотрите!" Савельев невольно оглянулся. Шхуна отстала. Точнее, вместо неё над городом-музеем плыл огненный шар, роняя падающие вниз капли жидкого пламени. Аэробайк остановился в воздухе. Это что ещё за шар огня рухнул вниз? Показался стреловидный силуэт. Самолёт! Наши прилетели! зарал, не сдерживаясь, махая руками Егор Леонович.